глава 7 операция в темных землях заняла несколько дней каждый из которых заслуживает отдельного рассказа нелеге испытание возможно самое сложное из тех что выпадали нашей команде отсутствие воздуха неудобное снаряжение дикий холод и враждебные, почти невидимые твари любая ошибка могла стать фатальной первые сутки мы провели повторную разведку боем и завоевали плацдаром вокруг саркофага 20 часов подряд, отстреливая нападающие порождения пустоты. Это был отрезок наиболее интенсивной и опасной работы. Основную тяжесть, которой пришлось взять на себя грохоту мне и нашим существам. Рунный доспех Толи перед боем получил второе усиление. Отражения превратились в мощный зеркальный покров, и именно десантник стал нашей живой крепостью, принявшей главные удары. Мы выдержали первый натиск и второй и третий, а затем работа стала монотонной. Мы подобрали ключик к этим тварям. На самом деле он был прост. Свет. Много света. Сплошное освещение, световая зона, где они не смогут укрыться в своей любимой темноте. Еще при первом столкновении я заметил, что на свету твари становятся медленными и уязвимыми. Поэтому мы притащили прожекторы, световые стержни, светошумовые гранаты и целый криптер солнца камня. Также в дело пошли руны и предметы, как собственные, так и заемные. Призрачный фонарь, приобретенный в Вечности светоч, касание света, светожук и полярия. Последним существом поделился Лэндо, очень сильно рвавшийся к нам. Принц даже ходил к Винсенту, но Рикс оказался непреклонен. Я понимал причину отказа. Слишком много наших секретов узнали бы люди трав, попадил Лэндо в Серебряный замок. Все вместе позволило выстроить и удержать линию обороны. Хотя в первые часы попотеть и понервничать пришлось изрядно. Помогло объединение разумов. А затем, приноровившись, мы поняли, при ярком освещении пустотники не представляют смертельной опасности. Человеческие рефлексы, не говоря уже о способностях восходящих, вполне справлялись. Главное не давать им приблизиться, вцепиться и подпитаться нашей энергией. Тем не менее, без легких травм не обошлось. Обморожение по очереди получили Грай, Инь и Юки. Последнее серьезное, потому что действовала чересчур отчаянно. Несмотря на это, все сразу же вернулись в строй. Руны исцеления и «Кристалл странника» работали безотказно. Несколько раз пришлось чинить боевой доспех Грохота. Системы не выдерживали энергетического вампиризма пустотников. Вторые сутки мы укрепляли и расширяли зону контроля, сменяясь по часам и ни на секунду не покидая световую зону. Атаки пустотников стали редкими, хотя твари еще попадались. Теперь мы охотились за ними, бросая световые гранаты в черные провалы, чтобы вымынить. Инь отстреливал уцелевших монстров из своего копья, уютно устроившись в снайперском гнездышке, а Янь водился на память лучей мощных прожекторов и жужжал дронами, исследуя закоулки огромного зала. Остальные же понемногу осваивали окрестности, обходили лабиринт развалин, устанавливая световые маяки из кустов солнечного камня на безопасных точках. Грохот и юки действовали в авангарде, неплохо сработавшись. Первый прикрывал, вторая бесстрашно лезла в самые темные норы. Честно говоря, я даже не ожидал от нее такого рвения. Однако тень отнеслась к назначению со всей серьезностью, и вскоре маленькая, ловкая и шустрая разведчица стала почти незаменимой частью нашей команды. Вторая двойка, Кроу и Тревор, работала на подхвате, а мы с Граем меняли кого-то из них по мере необходимости. На третий день зачистка зала была практически завершена. Размечен безопасный маршрут, и так или иначе исследованы основные закоулки. Также был создан временный лагерь с запасом кислорода и оксидина. Случаи бывают разные, на. Пророждение пустоты больше не тревожили. Мы уничтожили больше сотни этих тварей. И, честно говоря, пиявки уже не внушали никому особого страха. Мы научились их убивать, а восходящие даже спорили, что выпадет из очередной жертвы. Самое главное, мы смогли беспрепятственно добраться до противоположного конца помещения, где находилась огромная, ведущая вверх лестница. В нескольких местах она встала дыбом, в других была рассечена громадными трещинами. Наши дроны и мой аспект попытались подняться по ней, но были остановлены чередой завалов, причем некоторые выглядели подозрительно свежими. Возможно, среди них и находилась дорожка, которые пришли к порождению пустоты, но мы пока не могли проникнуть дальше. Зачищенные зал так был огромным по площади, и там хватало дел». Вероятно, тысячи циклов назад он представлял собой нечто вроде тайного подземного хранилища в твердыне дома Визу Аран. Скорее всего, красивый и элегантный. Кэл знали в этом толк. Однако сейчас внутри царило полное запустение. Руны и груды тысячелетнего мусора, чье назначение уже невозможно было угадать. Но кое-что ценное мы все равно нашли. Мне очень помогли новые навыки, в частности, энергосенсорика. Она позволяла засекать энергетические сигнатуры, как эфирные, так и содержащие звёздную кровь, вне зоны видимости, в том числе под завалами и в тёмных провалах. Радиус был небольшим, но благодаря этой способности мы отыскали несколько реликтов, которые в ином случае были бы стопроцентно пропущены. главнейший из них — та самая огромная полуразрушенная статуя птицы, в которую был вмурован саркофаг. Она частично превратилась в горы разнокалиберных обломков, и некоторые из них содержали звёздную кровь. Минерал напоминал по цвету и фактуре лазурит, но был гораздо прочнее, а образец, принесенный в домен, на рунном конструкторе показал серебряный символ предмета. Поэтому мы собирали звездные фрагменты, и я присматривался к уцелевшей части статуи. Несомненно, когда-то она была огромным артефактом непонятного назначения, связанным с общей рунной паутиной, окутывающей это место. Я видел следы энергетических каналов, уходящие сквозь стены, пол и потолок, подобные старым пустым венам, по которым когда-то струилась звездная кровь. Возможно, обилие пустотников было следствием. Они пили силу этого места из старых камней. Но даже за бездну времени так и не смогли опустошить ее. Нашлись и другие реликты, поменьше. Что-то вроде огромных осколков зеркал, фрагменты напольной мозаики, большая керамическая чаша, лёровая сфера, покрытая рунной вязью, кусочки непонятного металла и прочая бесполезная археология. Несомненно, когда-то это были предметы с чудесными свойствами, Но время или порождение пустоты сделали свое дело. Сломанные, давно потерявшие ранг, они хранили жалкие остатки звездной крови. Я вытянул их, а уцелевшие артефакты передал минусу для коллекции. Ученый порывался с нами, однако разорваться не мог. Вся его команда плотно занималась поиском, изучением и каталогизацией сокровищ домена. Эта работа была пока далека от завершения. В общей сложности добыча выходила богатой. Если ребята сначала слегка ныли, что нужно запрашивать подкрепление, то на этапе трофеев дружно заткнулись. А глаза восходящих загорелись знакомым азартом. Они поняли, что эта тяжелая миссия — прекрасная возможность перешагнуть ступеньку на лестнице восхождения. Почти 500 капель звездной крови мы по-братски разделили на пятерых. Здесь работали четверо — я, Грохот, Грай и Инь. Но, посоветовавшись, мы решили выделить Фьюри равную часть звездной крови. Она не виновата, что осталась во Фрегольде. С пустотников выпало много рун. В основном зеленый мусор. За три дня я собрал 20 нулевок, столько же разных свойств и десяток однотипных умений. Рун вроде холодного касания, полога тени и взгляда пустоты. Многие твари были пустыми, но некоторые дарили и ценные призы. Например, грохот обзавелся бесшумностью, а инь — теневой маскировкой. Но главное — эссенция эфира, которую содержало каждое порождение. Из нее создавались те самые знаки и печати что позволяли копировать навыки. И мы этим воспользовались. Из пустых рун я создал и передал парням несколько простых навыков, в частности, чуткое ухо, ночное зрение, токсичную иммунность и бой без оружия. Полученные и созданные из нулевых руны свойства позволили не только компенсировать потерянные звезды, но и развить части деревянных навыков. А все мои восходящие, благодаря трофеям, стали полноценной бронзой. Грохту плевать, Он и так имел нужный ранг везде, кроме разума. А вот Инь и Грай выглядели теперь иначе. Особенно бросалась в глаза разница рядом с Янем. Когда я попал в копье, Ази оказались почти близнецами. Но сейчас совсем другая история. Инь окреп, чуть подрос, раздался в плечах. Теперь их невозможно спутать даже в одинаковом снаряжении. А уж без него и подавно. То же самое происходило и с Граем. Щупловатый латину превратился в мускулистого стройного юношу, в движениях которого даже появилась этакая ленивая грация. Над ним по привычке подтрунивали, но уже совсем не так, как раньше. А в глазах Тревора я угадывал неприкрытую зависть. Да, стремительная физическая прогрессия восходящих — это одна из тех вещей, за которыми и идут в боевые копья. — Ну все, парни, вернемся у фригольд все девки наши на хмыкнул Толя на вечер третьего дня за совместным принятием еды. — Да, Инь! — Да какие ему девки! — усмехнулся Янь. «Дело идёт к женитьбе! Шаг влево, и невесты что-нибудь отрежут! Это вам не пустотники, там всё серьёзно!» Инь вздохнул, но ничего не ответил. И не выглядел особенно расстроенным. Все давно знали, что невеста держит его в маленьком, но сильном кулачке. Грохот просто подкалывал в своём стиле, чтобы напарник не расслаблялся. «Потерянный для общества человек, ёпта!» сообщил десант и неожиданно хлопнул по плечу Грая, так что тот поперхнулся. «Ну, а у тебя как с этим делом, боец?» «У него любовь, ему нельзя по девкам». Снова усмехнулся Янь, который про всех всё знал. «Видели, как он на новенькую таращится?» «Да ладно-на! На которую?» «Из столовки. Алюминь вроде». «Говорят, работала на земле в каком-то модном ресторане с шефом «Муж Лен», — смущенно пробормотал Грай. «Она сказала, что на земле у этого заведения было пять звёзд. Как будто восхождение, да?» мышли поправил его я это не название а что-то вроде знака качества ему 500 лет значит готовят от по на громыхнул толя динамит бы оценил неловкое молчание прерало юки неожиданно заметившая. люмин я знать когда работать на кухне люмин любить сигурт чего я аж закашлялся от таких новостей с чего бы это я видеть и слышать она спрашивать о сигурт «Говорить о Сигурд? Смотреть на Сигурд?» Лукаво усмехнулась девушка. «Сигурд не замечать, но женщина такое видеть». «Ты на, главное, при травинке такое не брякни, тянечка!» Покрутил головой грохот. «А то она ж наполовину и теней!» «Я тоже быть из теней!» Сверкнула глазами Юки. «Но сейчас быть народ земли. Народ земли редко брать вторых жен. Но жен во Фрегольде много больше, чем мужей. Значит, пусть Грай поговорит с Лю о своей любовь. Он быть восходящий «Правильно, надо действовать», — подбодрил латино «Чего ты ждешь?» Во Фрегольде существовал дисбаланс между полами. Женщин репродуктивного возраста было примерно в два раза больше. Естественная убыль. В первые годы, да и сейчас, мужская смертность в несколько раз превышала женскую. Вообще странно, что земное общество не стало полигамным, хотя определенные звоночки, Эрик и не только, уже раздавались». Тем не менее, красивые девушки обычно не оставались без внимания. А Алюминь, я наконец вспомнил ее, колонистку из последней волны, была весьма привлекательной миниатюрной Азио. «Да и я даже не знаю, как это...» Смущенно покрутил головой Грай. «Она из земли, такая умная, красивая. Эт местный. Она страшный пустотник быть?» Насмешливо спросила Юки. «Съесть, играй Ты быть восходящий. Люб быть красивой и доброй. Она тоже хотеть любить. Хочешь я говорить с ней? э, -э, -э нет, не надо. Я как-нибудь сам. А ты-то сама, Тенечка?» — спросил Грохот, дружески подтолкнув ее плечом. Между ними сложились странные отношения. то ли явно опекал девушку, взяв над ней некое шефство, и больше особо не рассказывал о своих интимных похождениях в ее присутствии. «Тень выбирать себе муж сама», — без всякого смущения ответила Юки. «Потом, когда я стать восходящей? Сигурд, нам ведь давать гвоздь!» «В конце цикл дадут», — медленно кивнул я. Но тут же предупредил. «Но не всем. Пока не знаю, кого выдвигать от нашего копья». На самом деле я знал. Кандидатов было два — Юки и Кроу. Первая очень старалась и была весьма полезна. Второй брал, как говорится, классом. Это признавал даже Толя, сперва настроенный весьма скептически. Однако птица даже сейчас на стадии освоения. В некоторых ситуациях была полезнее Грая или Иня. Он отлично стрелял, правильно убирал позицию, хорошо двигался и с каждым днём набирал физическую форму. Но самое главное, Кроу не ошибался. Он соображал и принимал решения быстро, и, как правило, они оказывались единственно верными. Нацеленный на результат, он почти не рисковал, но когда нужно, действовал решительно. «Я был в подобной ситуации. Командир, мы отрабатывали это на полигоне». «Идеальный боец, что и говорить, с огромным потенциалом». Я видел, что он вполне способен пойти дальше и командовать собственным копьем. Вот только молчаливая хладнокровность порой немного пугала. «Человек без нервов, на! Глаза мертвые! Что курицу зарезать, на! Что человека убить!» Сказал про него Грохот, и это тоже было абсолютной правдой. Дадут ли нам два гвоздя — большой вопрос. Однако даже если дадут, я рассчитывал на это. В этом сезоне трофейных стигматов было много. Стоило четко понимать, Фригольду невыгодно копье, где семь сильных восходящих. Нас расформируют, разделив на две, а то и на три новых группы, и пополнив новичками. И это нормальный процесс. Сам сделал бы так же, будь я Риксом, но я не он, и даже не знаменосец. И мне надо думать, как усилить и сохранить ядро. А вот Тревор — другое дело. Это слабое звено по многим причинам. В неформальной иерархии, которая образуется в каждом коллективе, Тревор оказался на самой нижней ступени. Нет, над ним никто не издевался, и его почти не третировали. Разве что слегка но очень скоро стало ясно, что положиться на него тоже нельзя. Смертельные испытания высвечивают суть человека. В привычной обстановке во Фригольде, среди своих сверстников, сын трейва был на коне. Здесь же он оказался, откровенно говоря, жалким нытиком и... Даже не трусом, нет. Скорее, человеком не для боевого копья. Очень обидно, потому что все данные, навыки, ум и физика были на месте. Но, увы, так бывает. Тревор бы принёс гораздо больше пользы где-нибудь в другом месте. Учитывая амбиции и гордость, падение вышло болезненным, и мне было его откровенно жаль. Уже на второй день операции он взмолился. «Командир, я не пойду туда больше. Не могу, и всё». Я попросил его объяснить, в чём проблема, и Тревор скомканно признался. «Страшно очень. Трясёт меня всего. Как вспомню этих тварей. Темноту. Всё время думаю, что кислород заморозит. Или меня утащит куда-то». «Не пойду я туда больше, командир! Вот что хочешь, делай, не пойду!» Я видел, что ему очень тяжело. Преодолеть гордость и признать свой страх тоже достойно уважения. Меня самого работа в экстремальной обстановке не пугала. К собственному удивлению. Словно когда-то провел много часов в космической холодной пустоте, и она стала привычной. Но я мог принять чужие слабости. «Тревор, я все понимаю. Всем ребятам тяжело. Мне тоже. Все преодолевают. А куда деваться? Ты же уже прошел многое!» «Черви, тавры. Иногда надо перетерпеть. Работа такая». «Командир, ну не могу я больше!» — взмолился он со слезами на глазах. «Не могу, и все, понимаешь? Сам понимаю, что дерьмо, а сделать ничего не могу. Каждый раз думаю, что сдохну тут. Отца мертвого вижу». «И что ты предлагаешь?» — устало спросил его я. «У нас боевое копье. Мы не убираем задание Думаешь, другие будут легче?» «Да я знаю!» «Я хочу уйти из копья», — сказал он, опустив голову. «Да позор, дерьмо. А что делать? Видно, не мое это, Сигурд. Ты ведь и сам все видишь». «Знаешь, как в Звездном флоте принято, когда кто-то хочет резко со службы уйти?» — спросил я. «Как? Рапорт об увольнении ты можешь подать только через сутки отдыха. Это время, чтобы успокоиться, посидеть, подумать, переспать обиду. У нас на земле есть пословица «Утро вечера мудренее». — Давай так, Тревор. Мы добьём этот выход, ты получишь баллы, отдохнёшь и примешь решение. Обещаю, никто ничего не узнает. Придумаем причину, уйдёшь с почётом. — Вам-то восходящим понятно, для чего задницу рвать. — Ну а мне что делать? Стигмат всё равно не светит, понимаю. Тревор зло прикусил губу. — Чего ради терпеть? Не моё это, командир. Лучше во Фрегольде пойду на стройку, на репликаторы. Да хоть ко мне еду втаскать, и то лучше. Отпусти, а? Но в тот момент отпустить я его не мог. Мы находились в домене. Портал прекратил свое действие. Перемещать его туда-сюда некогда. Да и вообще, каждый человек на счету. Мы спали по паре часов, меняя друг друга за вратами саркофага. Всем было тяжело. А Тревор какая-никакая, но боевая единица. На четвертую ночь оставленный дозор Кроу и Грай доложил о странных толчках и звуках, напоминающих отдаленные взрывы. Это не было галлюцинацией. Их слова подтвердила воксзапись и датчики обсервера. С потолка сыпалась пыль, а обломки чуть поменяли конфигурацию. Мы не знали, в чем причина этой активности. Действие на поверхности или неизвестный геопроцесс в недрах, но ясно было, что снаружи может быть не очень спокойно. Я не планировал выходить туда, по крайней мере, до выполнения задания. Но пока мы были связаны ожиданием. минус побывал за стрелой и осмотрел зал. Разорваться между двумя игрушками невозможно, но он сказал, что будет запрашивать у Касседи разрешение на археологическую экспедицию после окончания работы в домене и попросил меня отыскать фрагменты разрушенных знаков переноса. Они позволили бы создать портал, ведущий сюда, после того, как мы заберем кристаллсферу. У его команда тоже было немало новостей. Они наладили добычу измененной материи из мертвятника, изучили оборудование рунной мастерской и Нашли и каталогизировали все артефакты из хранилищ и оружейных домена. Этому изрядно поспособствовал скрипторум Некролита, которого наш Фламин вызывал по таймеру перезарядки руны. Я так и знал, что Менос не слезет с этого существа, пока не выдает все возможное. В общем, немало интересных находок. Келл оружие, келл снаряжение. И большая часть уже активно изучалась. Ученые даже вытащили и провели вскрытие одного из отражений Келл в саркофаге бесконечного сна пытаясь разобраться в отличие их физиологии от человеческой. Даже наброски их доклада вызывали жгучее любопытство. На пятый день, наконец, прибыла команда Адаманта. Суровые ребята, самое крутое копье Фригольда. Они притащили мегакриптор оборудования и взрывчатки. Пришло время предпоследнего этапа операции — извлечения Эллюмова саркофага из полуразрушенной статуи. Спецы подошли к делу серьезно. Для начала просканировали саму статую, а также окружающее пространство. Чтобы определить, нет ли загладных деталей или иных конструкционных элементов, удерживающих саркофаг, это могло бы сделать весь наш труд бесполезным. Однако таковых не оказалось. На скан проекции была отчетливо видна непроницаемая полусфера, просто вмурованная в грудь древней каменной птицы. Меня настораживали энергетические нити, делающие саркофаг частью старой паутины. Однако с ними ничего нельзя было сделать. Древнее рунное плетение охватывало весь зал и уходило за его пределы абсолютно неподвластные нашему разумению. Затем люди Адаманта взяли образец материала, пробурив статуи пробное отверстие Сначала возникла мысль распилить породу с помощью плазменных резаков и некоторых рун схожего свойства. От нее отказались, потому что масса камней могла запросто похоронить под собой пильщика, плюс требовалось трудоемкое сооружение множества поддерживающих платформ. Взорвать было проще всего, хотя и у этого метода имелись минусы. Даже специалисты не могли предвидеть, как повлияет взрыв на сохранность самого зала. Они вообще не гарантировали, что нас не завалит к чертовой матери вместе с саркофагом. «Понимаешь, Сигурд?» — хмурясь пояснил Крис Свенсен. «Он же Адамант. Эти чертовы инопланетяне, Кэлл, или как там их, строили совсем по другим принципам. Мы не понимаем, как и что тут все держит. Несущего конструктива в нашем понимании вообще нет. Это раз. Плюс этому уже тьма веков». Видны повреждения из-за тектонических встрясок. Это два. Категорийность скалы определить невозможно. Измененный материал, низкая температура усилят КПД взрыва. Последствия не берусь предсказывать. Это три. Короче, под твою ответственность только. Решай. Я решил взрывать. Другие варианты были ничем не лучше. Адаманты его люди начали бурить вокруг саркофага длинные шпуры для закладки взрывчатки. Одновременный подрыв должен был раздробить статую в нужных местах после чего достать эллиумовый купол из кучи обломков будет делом техники. Так планировалось, но Адамант честно предупредил, что не знает, как пойдет дело. Он рекомендовал осуществить подрыв дистанционно, по таймеру, а самим подождать в домене, вернувшись, когда пыль уляжется. Мысль не глупая, никто не хотел оказаться под завалами, однако я решил поступить иначе. Что если после обвала выход из саркофага будет полностью заблокирован обломками? Нужно было оставить снаружи кого-то, кто сможет в случае необходимости разобрать завал. И одновременно этот кто-то должен иметь возможность отступить в домен или уйти в портал, если вдруг произойдет катастрофический сценарий. Например, начнет обрушиваться свод. Самым очевидным кандидатом был некий Сигурд Морозов. Мы проговорили с Грохотом, Адамантом и Минусом возможные схемы «что если», и тем же пятым днем приступили к реализации задуманного. Честно говоря, ожидать взрыва, оставшись в одиночестве, в огромном, пустом, космическом, холодном зале, где-то в неведомых темных октагонах единства, было немного волнительно. Но то ли новые атрибуты помогали, то ли воспоминания о трясущихся губах Тревора, я особо не опасался. Мандраж от предстоящего, да, но не страх. Скорее меня тревожила судьба саркофага и кристалл потому что от того, как все пройдет, зависел результат нашей операции. Ребята ушли в домен, Ворота саркофага закрылись. После того, как все приготовления были завершены, я занял позицию на безопасном отдалении от статуи. Таймер на моем крипторе, синхронизированный с детонаторами, равнодушно отсчитывал последнюю минуту. 3 два, один. В разреженной газовой среде, которая заменяла тут воздух, внешние звуки были почти не слышны. А вот вибрации и факелы огня, вырвавшиеся из отверстий вполне, Обезглавленная и бескрылая птица визу оран медленно-медленно покрылась трещинами, которые поползли и по самим стенам, а затем рухнула вниз лавины обломков. Тряхнула изрядно, с потолка что-то посыпалось, половину зала скрыли клубящиеся тучи пыли. Несколько мгновений я ожидал последствий взрыва. Новые трещины, расколовшие стену, выглядели внушительно. Однако нет, обошлось. Древний храм выдержал испытания. Когда пыль чуть улеглась, стала видна застывшая груда расколотых камней, из которой торчал покатый бок и люмовые полусферы. Саркофаг, к счастью, оказался на поверхности, но, как мы и предполагали, выход придется раскапывать. Я вздохнула Предстояло немного поработать. Руной силы десяти воинов пригодится. Однако планы нарушил неожиданный звук. Нечто вроде далекого-далекого, но стремительно приближающегося свиста. «Откуда ты из-за пределов зала? Снаружи? Сверху?» Откуда он взялся и почему был слышен в безвоздушной среде, бог весть. Но звук существовал, и неприятно резал мой суперслух предчувствием пикирующей бомбы. Толчок. Вернее, удар. Причем такой мощи, что вокруг вновь завихрились пылевые облака. А я едва устоял на ногах. Такое ощущение, что сверху, прямо над нами, с небес, рухнул корвет звездного флота, едва не пробив свод. Это не могло быть случайностью. Тем более активность продолжалась. Еще один толчок послабее, и в завершении третий. Затем я ощутил вибрацию и увидел над головой алый свет. В потолке зала появилась точка, мгновенно очертившая огромную окружность, чьи края мерцали синебагровым, будто ее прорезали раскаленным плазменным резаком. Возможно, так оно и было, потому что в следующий миг вырезанный люк с грохотом провалился внутрь, едва не накрыв меня. В появившуюся дыру палился бледно-голубой свет. Туда заглянуло отчетливо видимое око небесного трона. А затем...